Глава третья. Я не одна. Эта мысль радовала и пугала одновременно. И я не могла не думать о других, таких же. Но поняла кое-что важное. Надо следить за собой. За своими словами и действиями. Коптильня, кирпич, разборная мебель. Человек из моего мира поймет, откуда это. А скрыть невозможно. Одно только производство кирпича прогремит на все королевство. Эридан сказал очень разумную вещь. Я не настоящая графиня. «О чем ты думаешь?» – тихо спросил капитан, сидя в кресле, пока я с загнанным зверем металась по комнате. Губы все еще горели от поцелуев, а в груди все еще ворочалось вспыхнувшее желание. Но я не позволила нам перейти эту грань. Стать любовниками? А что потом? Или не заморачиваться и наслаждаться жизнью? Нет, опасно. Если я забеременею, это будет катастрофа. Вдова едва похоронила мужа, Удар по репутации, который мне сейчас совершенно ни к чему. Я тихо рассмеялась. Вот так. На земле молила дать мне ребеночка, а в этом мире отказываю мужчине из-за боязни понести. «Как ты думаешь, нас много таких?» Я вернулась к своему креслу и устала села. Словно из меня весь воздух выпустили. «Тех, кто попала с другого мира?» «Не знаю», — капитан задумался. «Я не так уж много путешествовал, чтобы видеть этот мир». Может, и есть, просто тихо сидят по домам. — Ты хоть путешествовал? — фыркнула я. — Я еще отсюда не выбиралась даже. — Расскажешь о себе? Как тебя зовут? — Максим, — усмехнулся Иридан. Или Максим? — Сплошная путаница. Если честно, с трудом вспоминаю свое имя. Я попал сюда лет семнадцать назад, когда мой предшественник свернул шею на полигоне для занятий. — Давно, — присвистнула я. — Ты был ребенком? ребенком я себя не считал, но оборачиваясь назад понимаю что именно ребенком мы был хохотнул капитан мне едва восемнадцать исполнилось поехали с компанией на речку ну и сама понимаешь девушки костер теплая ночь и море алкоголя пошел освежиться но назад больше не вернулся очутился здесь тяжело было выживать я с сочувствием посмотрела на мужчину мне повезло больше все же титул замок «А у меня была школа», — развел руками Ридан. «Именно так я решила называть мужчину даже в мыслях, иначе проболтаюсь». Как раз последние годы обучения. Память от предшественника осталась, мозги и свои были неплохие. Да и в юности все кажется как-то проще. Мозг воспринял все это как приключение. «А ты? А я? А что я?» Криво усмехнулась и на миг прикрыла глаза, уплывая в воспоминания. Сорок лет, неудачная карьера, неудачная личная жизнь и идиот за рулем. А может и спаситель. Здесь сложно, но... Здесь я юна, у меня есть власть, деньги, дочь. Там крошечная квартирка, убитое здоровье. Даже кота не было. Все думала, что успею, а вышло вот как. Впрочем, это и к лучшему. Не представляю, как бы жила здесь, если бы там осталась семья. Там меня звали Лизой. Та история с отравлением графини это и есть твой переход? Да, графиня умерла. Король умер. Да здравствует новый король, фыркнула я. Слушай, ты же специально ехал сюда, да? И именно ко мне? Да, дошли слухи о графине при смерти, а после уже другие слухи, что графиня выжила, но после страшного случая стала другой. Жестче, настойчивее, власней. Приехал проверить и не ошибся. Заметил, не ты один, но только ты связала эти два события. Не думала, что когда-нибудь кому-нибудь расскажу свою историю. Одно время даже дневник вела, но его пришлось уничтожить, чтобы королевская проверка не нашла. «Виктория», — тихо позвал меня Иридан. — «а ведь мы теперь связаны даже больше, чем просто клятвой». «Связаны», — кивнула я. «Слушай, а ты и правда имеешь право на титул?» «Конечно. Я пообещал не лгать тебе». Так что все мною сказанное – правда, а затем добавил весело. Так что роман со мной не такой уж мезальянс. «А зачем нам это?» – усмехнулась, глядя прямо в глаза Эридану. «Закрываться в кабинете и вспоминать прошлую жизнь мы и тут можем. Только какой в этом смысл? Опортить наши отношения такой глупостью, как любовь, мне бы не хотелось. Тут я с тобой согласен, – криво усмехнулся мужчина. – Все же либо работать, либо спать. Хотя ты очень даже хорошенькая. Во взгляде Эридана вспыхнули веселые искорки. Словно из глубины его души на меня взглянул тот восемнадцатилетний мальчишка. «Ладно, шутки в сторону, теперь к делу», — вздохнула я. «Ты слышал все, что я говорила. Что думаешь?» «С кирпичом помогу, я знаю, как его изготавливать. И с коптильней для холодного копчения. Не совсем понял, на кой тебе сдалась мебель. Денег это не особо принесет. думаешь «Думаешь?» «Уверен. Из-за доставки стоимость вырастет». Богатые не станут покупать, им проще заказать у именитого мастера, а бедным дешевле самим наспех сколотить. А… горожане? Это не земля, где размыта граница между материальным статусом. Здесь есть бедные, богатые и высшая знать. Богатые – купцы, мелкие помещики. Они будут заказывать у мастеров, а не экономить пару золотых, заказывая у тебя. Ну а знать – сама понимаешь – Вызвали к себе, ткнули в каталог пальцем, отдали деньги, дождались идеал. «Значит, не получится», — тихо сообщила я. «Ну, во всяком случае, можно наделать мебель нам. Не прям нам, а нашему графству. Слушай, я тут подумала вот о чем. Может, открыть что-то вроде дома отдыха для знати? Местный спа для женщин, какие-нибудь развлечения для мужчин? Да хотя бы тоже казино. Тишина, спокойствие». Эридан поморщился. «Ему не нравится идея? Почему?» «Не планируй огромный», — наконец заговорил мужчина. «Местная знать только на вид такая дружелюбная. На самом деле они все ненавидят друг друга, но вынуждены появляться на балах, играть в карты, посещать одних и тех же модисток. Сначала вежливые разговоры с фальшивыми улыбками, а после ушат помоев за спиной. Так что не думай, что это будет отель. Скорее вилла для какой-то одной семьи». Но даже в таком случае будет выгодно. Главное набрать толковый персонал и предоставить эксклюзивные услуги. И конфиденциальность строжайшая. Без нее нет смысла начинать мероприятие. Ладно, подумаю, кивнула я, понимая, что Эридан прав. А теперь за дело: наверняка кто-то из старост ожидает аудиенции. Проводив Эридана, я еще несколько минут сидела, отрешенно глядя в стену. У меня появился друг. Не превратится ли он во врага? Скоро будет год, как я нахожусь в этом мире. И за этот год я поняла кое-что важное. Здесь нет друзей. Впрочем, на земле я тоже не могла похвастаться наличием лучшей подружки. Скорее, знакомые. Но там, дома, я могла поплакать в жилетку постороннему человеку и не опасаться за свою голову, если ляпну что-то не то. Максимум пострадает репутация. Капитан не выглядит опасным. Да и тайна есть и у него тоже. Могу ли я доверять? Конечно, поздно об этом рассуждать. Дело уже сделано, тайно раскрыто. Но еще не поздно избавиться от опасности. Только тогда я останусь одна. И опять буду бояться, что кто-то догадается. К черту, фыркнула я, помотав головой и отгоняя мысли. Если мне суждено погибнуть из-за моего иномирского происхождения, то так тому и быть. А пока я предпочту смотреть вперед. Ну и Эридана буду таскать следом за собой. Если ему столько лет удавалось хранить тайну и не попасться, то и меня он защитить сможет. Только вот переходить в горизонтальную плоскость не следует. Портить дружбу постелью — так себе вариант. Хотя поцелуй понравился. Может, я просто изголодалась по мужскому вниманию? Дернув за шнур, я дождалась, пока зайдет служанка. — Кто-то из старост ожидает приема. Да, ваше сиятельство, — отозвалась девушка, имя которой я даже не помню. Староста из Жалкина хотел с вами поговорить. — Пригласи его, — кивнула я. — Жалкина. Что я там им всем на радостях наговорила? Что пообещала? — Ваше сиятельство, благодарю, — расплылся в улыбке Павли и согнулся в поклоне. — Проходи, садись, рассказывай, — коротко приказала я. — Ваше Высочество, я тут это... — Что это? — я оторвала взгляд от заметок с собрания. — Так это... Попросить хотел. Вы же в столицу едете, да? Они могли бы привезти оттуда курочек. Что, прости? Я даже про бумаги забыла. Ты предлагаешь мне в карете кур везти? Ближе нигде не купить? Так порода там, ваше сиятельство, вздохнул Павлий. Говорят, мясо у них нежное-нежное. Наши куры жесткие, а там порода какая-то хитрая. Вы бы поискали, а? Павлий, ты вообще понимаешь, что говоришь? Я тяжело вздохнула. «Предлагаешь мне по рынку столичному бегать и птенцов выбирать?» «Простите, ваше сиятельство, не подумал я», — опечалился мужчина. «Не подумал», — согласилась я. «Значит так, снаряди кого-то поумней в поездку. Лучше парнишку какого-нибудь. Пока я занята буду, пусть бегает по рынку, ищет, покупает. Серебра ему выдели. Хотя...» «Погоди». Я умолкла, думая. «Столица от нас далековато, из-за мелочи кататься не будешь». Именно поэтому мы закупаемся поближе, пусть и подороже. Но раз я сама еду... Значит так, выбери паренька, который грамоте обучен, да в седле хорошо держится. Выдай ему коня, пусть за пару дней объедет все наши деревни, узнает, кому и что надо в столице. Запишет все это и возьмет с собой. Серебро можешь не давать, сама дам, а ты отдашь потом. А много можно набрать?» Тут же заинтересовался Павлий. «Я сынка своего отправлю, младшего». «Двадцать лет, парню, жену пора искать, а он все путешествовать стремится. Вот пусть съездит». «Главное, чтобы вернулся», — усмехнулась я. «А что касается суммы и количества...» Павлей, покупки разумные должны быть. Шелка и гребни узорчатые искать по лавкам сын твой не будет. Что-то нужное, что сложно у нас приобрести». «Теляд бы, породы новой», — мечтательно вздохнул староста. «Я аж глаза закатила». «Нет». Со мной все время таскаться юный сын старосты не будет. Закупится и домой. Как раз стражу наймем, они и будут сопровождать. Телята, куры. В дурном сне боюсь представить такую процессию. Графиня домой возвращается. Одна карета доверху платьями набита, вторая клетками с птицей, а позади стадо телят идет. Нет уж. Пусть потом со стражей сам как-то добирается. Но в целом идея очень даже хороша. Я даже, наверное, прогуляюсь по рынку. И зерно. Наверняка из-за огромной конкуренции в столице цены будут ниже. А еще туда съезжаются купцы не только со всего королевства, но и из соседних стран. Есть вариант найти что-то интересное, что-то знакомое. Только Павлия выпроводила, как узнала, что меня Дербет ждет. И зачем же он ждет? Ах, слухи гуляют, что сорта новые вышли. Нам бы тоже надо бы. Так, кто еще ждет аудиенции? Вздохнула я, понимая, что с таким успехом не покину кабинеты до глубокой ночи. А я еще хотела с дочкой время провести. «Так почитай все», — развела руками служанка. «Зови всех», — вздохнула я, — «чтобы по десять раз не повторять». Сидя напротив пяти старост, а Павли еще не уехал, я усмехнулась. «Ну надо же, и каждому что-то необходимо». «Значит так, Павлий к вам сына своего пришлет, список ему напишите, пусть закупит», — сообщила я. Еще в деревнях поспрашивайте, может, что-то из мелочевки надо. — Ваше сиятельство, да как же он поймет, какой сорт выбрать? А ежели больной будет? Дербет занервничал. — И то, правда, ваше сиятельство, — сукоризный качнул головой вельмир. — А ежели зерно с мушкой? Так весь урожай погубим. — Я поняла, — качнула головой, горестно вздыхая. — От деревни по представителю. Обязанность — знать грамоту и хорошо держаться в седле. По столице пусть толпой ходят. Сначала один закупается, потом второй и... Ну вы поняли, не разделяться. Я не собираюсь отряд дробить, чтобы за каждым приглядывали. Кошельки не давайте, я выделю на покупки. А на постоялый двор, да на овес лошади, растерялся Медин. Уж не разорюсь, если за пару мешков овса заплачу, съязвила в ответ. Не давать. Ясно вам? Я сама дам, будет плата за работу. Все, разъезжайтесь по домам, решайте, кто поедет, пишите списки. Когда все разошлись, я попросила служанку принести мне чай в кабинет. Еще минут тридцать у меня есть, чтобы провести их в одиночестве. Надо же. Собиралась ехать туда маленькой компанией, а в итоге... В итоге еще пятеро на хвост сели. Ладно. Может, и правда разведут вкусных кур. А то это жесткая, как подметка. Я уже чуть ли не со слезами вспоминаю бройлерную курочку из супермаркета. На следующий день я обрадовала капитана пополнением. Редан растерянно поднял голову и посмотрел на меня. «Пятеро? Еще пятеро, которые меч в руках не держали?» «Да знаю я», — поморщившись, отмахнулась я. «Но что прикажешь делать? Отказать? Там же курочки, мать его, и телята, идиотизму», — вздохнул капитан. «Надеюсь, они в состоянии держаться в седле. Иначе где мы еще одну карету раздобудем?» «Знание грамоты и умение держаться в седле — основное требование», — кивнула я. Я бы и сама, если честно, верхом. Ты помнишь, что мы не сразу едем в столицу? Ты же хотела еще заехать к соседям. А вот это можно отложить. Я задумчиво постучала карандашом по столу. Что, если к соседям на обратном пути? Если честно, я бы вообще не заезжала. Надеюсь, все необходимое мы сможем закупить в столице, тогда нужды кататься по соседям не будет. А ростер? — С этим как раз-таки проще, — я усмехнулась. — Ну, арендуем пару комнат для мальчишек из деревни. Посидят на постоялом дворе, пока мы не закончим. — Погоди, а зачем нам в ростер? — А, служанки. — Не хочу, Эридан, давай как-то без этого. Прямиком в столицу. Таскаться неделю толпой мне не хочется. Тем более с нами ребенок будет. Давай-ка прямо в столицу, а после бала уже будем решать. — Ты уверена, что брать дочь — хорошая идея? — Все же сложно преодолеть такой путь. Не уверена, но и оставлять здесь не хочу. Мне спокойнее будет, если дочь рядом будет. К тому же там вдовствующая графиня. Как бабушка она, конечно, не очень. Но у Эмми не так много родственников. В общем, Эмми едет с нами. Диана, соответственно, тоже. Кто еще? Ты, пятеро деревенских, стража, Мэттер? Нет, я отрицательно качнула головой. В столице лекарей достаточно, а забирать единственного, кто может вылечить, затея не очень. «Личная горничная?» — Редан тихо хмыкнул. «Справлюсь как-нибудь без нее», — отмахнулась я. «Тем более у меня нет личной горничной. Кстати, вот в столице и попробую найти. Не уверена, что она мне так уж нужна, но пусть будет расположена». «Слушай, я не разорюсь от такой поездки?» «Все возможно, графиня», — рассмеялся капитан. А на следующий день приехал управляющий. Один, несмотря на то, что я просила двоих. Но, как выяснилось, перед королевскими балами всегда повышенный спрос на управляющих. Почти все мои соседи лично присматривают за своими землями, нанимая помощника только в случае длительного отъезда. Что же? Я посмотрела на мужчину лет 50 и кивнула. Выбора нет. Берем, что имеется. А в следующий раз постараюсь лучше подготовиться. А может, и вовсе найму постоянного управляющего. «Эридан, я и господин Торквин закрылись в кабинете на долгих пять часов. Даже несмотря на то, что управляющему ничего особо делать не придется, лишь присматривать инструкции было море. От меня – по ведению документации. От Эридана – управление стражей замка». Строго говоря, управлять стражей господин Торквин не сможет. Они будут сосуществовать, практически не пересекаясь. Лишь в крайних случаях. В случаях ЧП. И тут уже вступали инструкции Иридана. После долгой муторной беседы мы практически выползли из кабинета. Управляющий остался в выделенных ему покоях привыкать и обживаться. Впереди еще пара дней, так что успеет понять, как протекает жизнь в замке. А там уж разберется. В любом случае, гонец есть. Мне было страшно ехать в столицу. Не знаю почему. Наверное, из-за страха перед королем. Это как на земле к президенту попасть на прием. Такой мушкой себя ощущаю. Хватит и легкого щелбана, чтобы прихлопнуть. Но как бы страшно не было, ехать надо. Так что я, чтобы хоть чем-то себя занять и не выдумывать страхи, сама собирала свой багаж. В принципе, я могла закупиться одеждой в столице. Платье на бал можно заказать на месте. Кстати, а в чем мне идти на бал? Вообще-то я еще вроде как ношу траур, но идти на бал в траурном платье – так себе идея. Тут-то я и поняла, что вылезла еще одна немалая проблема. Да, Виктория знала, как быть леди, но пробелов в ее знаниях была тьма. Так что мне следует нанять преподавателя, который научит премудростям дворцового этикета. Время будет, так что успею хоть что-то узнать. Перед сном заглянула в детскую. Диана потихоньку собирала вещи в дорогу, а Эмми играла с куклой. Я задумалась, не пора ли ей кубики приобрести? «Мама!» – взвизгнула малышка и, подскочив на ноги, понеслась мне навстречу. «Мой котеночек!» – шепнула, прижимая дочь к себе и целуя в макушку. «Ну что, готова к путешествию?» «Ага!» – широко улыбнулась девочка и часто закивала головой. «А мы на лошадке поедем?» «Нет, маленькая, в карете», — усмехнулась я. «А на лошадке совсем никак», — Эми скуксилась, расстроилась. «Знаешь, мы попросим капитана прокатить тебя, но дорога будет длинная, сложно весь путь на лошадке». Эми я забрала к себе. Пусть и Диана спокойно соберет вещи себе, малышке, да и передохнуть стоит перед дорогой. Мы еще ни разу не выезжали так далеко, так что одному Богу известно, каково нам будет в путешествии. Я искупала дочь, переодела ее в легкую пижамку, напоила теплым молоком и уложила с собой. Вот вроде и живем в одном доме, но времени друг на друга катастрофически не хватает. Точнее, у меня не хватает времени на дочь. «Мама, расскажи сказку», – тихонько попросила Эмми, прижавшись ко мне. «Сказку?» Я задумалась, какую сказку можно рассказать из тех, что сама знала. «Ну, слушай». Жила-была девочка по имени Золушка. Эмми сказку до конца не дослушала. Уснула где-то в середине. Я еще долго лежала без сна, просто наслаждаясь сопением рядом и спокойствием. А через два дня мы выехали. Я выглянула в окошко кареты и посмотрела на удаляющийся замок. «Что меня ждет там, в столице? Примет ли она меня?» Месяца через полтора я вернусь. Но вернусь ли я той же Викторией? Железная леди Запада. Надо соответствовать.